глава 41 вне пространство электровзор Лорна Ди посмотрела на световой меч и джедая. он был по-своему красив, но даже простое прикосновение к этой проклятой штуке уже нервировало ее. поговаривали в таких таилась магия. Я держу волшебный меч подумала она. Что вообще происходит отдай мне велел маркион Ро протянув руку. Твилека вручила меч, довольная, что избавилась от него. Маркион тоже оглядел оружие, а затем принялся постукивать им по своей маске, прямо по нарисованному в ее центре глазу. Тук, тук. «Может, лучше не надо?» — спросила Лорна. «А то вдруг он включится!» «Не включится. Тук!» Они стояли в грузовом трюме электровзора, куда Лорна притащила последнего Блайта и пойманного джедая. Она не знала их имен. Оба до сих пор не пришли в себя после того, как надышались газом, что было совсем неудивительно. Лорна не хотела рисковать и связываться с джедайской магией, а посему вкатила им еще одну дозу токсина по пути с Альфроны. «Они работают вот так», — сказал Маркион, вытягивая руку с мечом. Легкое движение пальцем, и клинок ожил. Трюм озарился золотым светом. Маркион Ро взмахнул оружием пару раз, будто для эксперимента, чтобы оценить ощущение послушать гудящее жужжание, издаваемое клинком. «Пожалуй, оставлю его себе», — заметил Маркион. Лорна невольно отшатнулась назад, за что испытала к себе легкую ненависть. Но Маркион Ро не был джедаем. По правде говоря, она уже не понимала, кем он теперь стал. Он всегда ходил по краю, но раньше знал свое место. Маркион Ро был глазом и никем более. Но теперь все это осталось в прошлом. Маркион выглядел уверенным, чего прежде за ним не водилось, и это тревожило. Он как будто изменился, вырос, стал кем-то более значимым, нежели раньше. Или же, как начинала подозревать Лорна, он всегда таким и был, просто предпочитал скрывать это от нее и остальных хозяев бурь. Но, наверное, они все равно это знали, где-то глубоко на подсознательном уровне. Маркион Ро был хищником. Он развернулся и начал крутить мечом быстрее. Его взмахи стали широкими и смертельно опасными. Лорна отступила назад еще дальше. Даже если это выглядит как проявление трусости, да плевать. Стоит мечу выскользнуть из руки глаза, и он легко и просто разрубит ее пополам. «Буря косава нарвалась на республиканскую западню, лорнади Ди», — сказал Маркион Ро. «Огромный боевой флот. Жуткая трагедия». Погибли все до единого. Что ты об этом думаешь? Насчет Кассава? Да. Взмах. И еще один. лорнади очень долго молчала, прежде чем ответить. Думаю, твой шпион из окружения сенатора Нура сообщил тебе, что республика уже знает о месте, куда ты отправил Кассава. Думаю, ты знал о боевом флоте, который поджидал его там и послал Кассава и его бурю на смерть. В общем, я думаю... И, не моргнув глазом, взял и убил треть нигилов. Маркион Ро перестал вращать мечом, остановив его так, чтобы клинок смотрел прямо на нее. "Ну надо же, Лорна. А ты умнее, чем я думал", похвалил он. "Теперь вопрос лишь в том, как же ты поступишь?" Всё внимание Лорны было приковано к кончику светового клинка, который с гудением завис всего в нескольких сантиметрах от её лица. "Полагаю, ты можешь уйти" произнес Маркион. — Но теперь у Республики есть все данные твоего прекрасного корабля, идентификационный сигнал, ну и все остальное. Тебе придется бросить его, а ведь ты назвала его в свою честь. Не сомневаюсь, это станет болезненной утратой. Лорна не сразу поняла смысл сказанного. Она перевела взгляд с меча на маску, закрывающую лицо Маркиона. На вырезанный на ее поверхности бушующий шторм. Она знала, что под маской Маркион улыбается. Эта улыбка буквально сквозила в его голосе. «Та вылазка за бортовым самописцем! Это ты передал Республике информацию о моем корабле!» Внезапно осознал от Велека. «Вот как они меня обнаружили! Вот как смогли атаковать меня!» Формально информацию им передала Дженни Ватаро, которая получила ее от меня. Ты хотел, чтобы у меня ничего не получилось. Почему, маркион? Республике был нужен бортовой самописец, чтобы понять, куда посылать за нами свой флот. Не будь у них этой информации, я бы не смог пожертвовать Бури и Кассава. Теперь они думают, что уничтожили нас. Они утратят бдительность, перестанут охотиться на нас. Лорне Ди не было дела до смерти Кассава, ни малейшего, но дерзость содеянного маркионом Та небрежность, с которой он послал треть своей организации на верную смерть, да кто он такой? «Думаешь, это сработает?» — уточнила она, вновь уставившись на острие светового меча. «Может быть, ей удастся отскочить назад, и она успеет выхватить бластер? Может быть?» «Сработает, Лорноди. Я все продумал». Маркион погасил световой меч, и Твелека мысленно воздала хвалу небесам хотя Ро легко мог включить его снова. Лорна отдавала себе отчет, что смертельная опасность пока не миновала, и только сейчас она поняла, что находилась в ней уже очень долгое время, с того самого момента, как Маркион Ро и его отец, чего уж там, пришли к Нигилам. «Мы все республика», — процедил он. «Нравится нам это или нет?» Маркион посмотрел на нее. Казалось, глаз на его маске начал светиться. «Я не рассказывал тебе о своей семье, да и вряд ли когда-нибудь расскажу, но в моем прошлом было кое-что, от чего я отчаянно хотел сбежать. Этот корабль тоже был с этим связан, до тех пор, пока все не пошло прахом. Мы с отцом смогли выбраться, мы упорно трудились, и у нас был план. На тропы, на нигилов, на все». Он указал на свою маску. «Все с самого начала шло именно к этому». «С самого моего рождения я думал, что сумел убежать, но на самом деле не смог. Не по-настоящему». Лорна покачала головой. Она просто... «Я никак не могу понять, зачем ты отправил меня за этим бортовым самописцем, Маркион. Если ты хотел, чтобы Республика заполучила его, зачем мне вообще нужно было лететь за этой штукой?» «Чтобы Буря увидела твою неудачу, лорнади и задумалась о новом лидере», — ответил Маркион. И чтобы тебе больше некуда было податься, полагаю, ты мне еще понадобишься. Для чего?» Маркион расклонил голову, и Твилека поняла, что он снова улыбается. «Узнаешь», — пообещал он. Лорне нужно было убраться отсюда и все обдумать. Казалось, будто Маркион загнал ее в клетку, а Лорна даже не могла определить ее форму. Прямо как в великом зале. Стены невидимы, но это еще не значит, что их нет. «Слушай, Маркион», — сказала Лорна, — «мне пора возвращаться к моим бойцам. У них есть кое-какие вопросы. Например, зачем ты отправил всю мою бурю спасать парочку молнии и тучу? Тебе не кажется, что это немного перебор?» Лорна указала пальцем на поселенца, которого им удалось схватить, на единственного оставшегося у них члена семьи, которую пыталась похитить туча Дент. Мужчина, все еще без сознания, лежал, прислонившись к какому-то ящику, Его запястья и лодыжки до сих пор оставались в оковах. «Мне кажется, тут как-то замешан этот парень. Ладно, мне все равно. Можешь не рассказывать, чем же он так ценен. Можешь даже оставить себе выкуп за него, если хочешь. Мне нет дела до правила трех. Забирай все себе. Хотя я не откажусь от какой-нибудь мелочи, которую можно будет раздать моим ребятам». Маркион Ро пересек палубу. Звук его шагов эхом отдавался от дюрастальных стен. «Ты про него?» — спросил он, глядя на Отто Блайта. Глаз снова снял с пояса световой меч, зажег его и одним плавным движением опустил вниз. Отто умер мгновенно. Лезвие рассекло его на две половинки. Трюм наполнился странным запахом, и Лорна Диза хотела как можно быстрее сбежать от этой вони, но Твилека словно приросла к полу. «Маркион обезумел!» — пронеслось у нее в голове. «В конец слетел с катушек!» меня нет никакого дела до этого парня», — ответил он. «И никогда не было». Маркион Ро сместил лезвие меча примерно на метр влево и указал на второго пленника, пойманного лорна иди на борту корабля на орбите Эльфроны, на владельца меча, которым Маркион только что совершил убийство, на темнокожего джедая велика Он был спеленут еще обстоятельнее, чем Блайт. Кандалы втрое крепче, цепи, электрошокеры и кляп. И хорошо, потому что глаза мужчины были совсем недружелюбными. Как и все прочие, лорнади слышала истории о джедаях. Она не знала, сколько в них было правды, но теперь могла быть совершенно точно уверена, что как минимум одна оказалась ложью. Джедаи определенно не могли стрелять смертельными лучами из глаз, потому что если бы они это умели, Маркион Ро уже был бы трупом. Лорна поверить не могла, что Глаз вот так запросто взял оружие от Твилека и убил им кого-то прямо на глазах у владельца. Он словно бы искушал судьбу, пусть даже джедай был надежно скручен. Мало ли на что они способны. «Я дал твоей тучи тропы для Эльфроны, не для того, чтобы они смотались туда и привезли мне семью шахтеров», — пояснил Маркион. «Я сделал это, потому что на планете есть джедайский аванпост». «Я предположил, что существует, по крайней мере, небольшой шанс, что твоя команда сможет привести мне джедая. Почему бы не рискнуть, верно? И гляди-ка, теперь у меня есть джедай. И это хорошо, потому что джедай...» Маркион погасил световой меч и демонстративно повесил его себе на пояс. «Это как раз то, что мне и нужно».